Как не прерывал его каждую минуту варенуха восклицаниями, что все это глупо. Отмахнуться от телеграммы никак нельзя было. И именно благодаря слову «воланд». Откуда же, спрашивается, владикавказскому самозванцу известно имя иностранца? Но, с другой стороны, человек, который в час дня был в Москве, ни в каком аэроплане. Ни при каких условиях к трем дня во Владикавказе быть не может. С третьей стороны зачем же хотя бы и такой неожиданный человек, как стёпа которого не раз римский мысленно ругал балбесом, сорвется в служебный день с места и ринется из Москвы вон? С ума можно сойти. — Задержите Воланда! — бормотал, мычал Варенуха. — Зачем мистификация? — решили ничего не молнировать в ответ. Через тридцать минут появилась та же самая женщина, и римские Варенуха даже с мест поднялись. Она вынула темный листок. — Интересненько! — шепнул Варенуха. На фотографической бумаге отчетливо чернели писанные строчки. Тут Варенуха без чинов навалился на плечо Римскому. Оба жадно бегали глазами по строчкам. — Вот доказательство мой почерк. Немедленно молнируйте подтверждение моей личности. Немедленно обследуйте мою квартиру. Примите все меры наблюдения за Воландом и задержания в случае попытки выехать из Москвы. Лиходеев. Варенуха. был известен в Москве как опытнейший театральный администратор, видавший всякие виды и, кроме того, смышленый человек. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его застилает пеленой, и он ничего не придумал, кроме житейской нелепой фразы «Этого не может быть!» Римский поступил не так. Он поднялся с места, резко крикнул в дверь «Никого!» и тотчас запер дверь кабинета на ключ. Затем, сразу постарев лет на пять и нахмурившись, достал из письменного стола пачку документов и извлек из них все те, на которых были резолюции и подписи Лиходеева. Он тщательно слечал букву за буквой, извлек «Никого!» Три залихватских подписи на ведомостях и одну на чеки. Варенуха, навалившись, жарко дышал в щеку Римскому. «Без сомнения, почерк Лиходеева!» Наконец выговорил Римский очень хмуро. Варенуха проделал все знаки изумления, которые свойственны людям. То есть по кабинету прошелся, руки вздымал, как распятый. Плечи вздергивал, восклицал «Не понимаю!». Задача Римского была трудна. Нужно было тут же, сейчас же, обыкновенное объяснение представить для совершенно необыкновенного события. И Римский сделал все, что в силах человеческих. Он сверился по справочнику и узнал, что от Москвы до Владикавказа — нацать километров. Злобно, от напряжения усмехнувшись, Римский представил себе Степу в ночной сорочке, торопливо влезающего в самый-самый, делающий, скажем, 300 километров в час аэроплан, и тут же сокрушил эту мысль, как явно гнилую. «На таком далеко не улетишь». Он представил другой самолет, военный, «Сверхбоевой! 600 километров в час!» И тут же сосчитал, что, ввалившись в него непосредственно тотчас же после телефонного разговора в час дня, Степа за два часа не дотянул до Владикавказа 800 километров. Аэропланы разлетелись, как дым. В висках римского закололо. Варенуха же, выпив целый стакан желтой воды из графина, Весь в испарине рылся в справочнике «Вся Москва». Он искал трактир под названием «Владикавказ». Мелькнула дикая мысль, что, может, не Стёпа говорил в час дня по телефону с Садовой. Отпала. Стёпин голос был слишком хорошо известен римскому. Затем всякая надежда построить логическое здание рухнула. В голове у финансового директора остались только черепки.